«Введение. Хвала Аллаху, предопределяющему судьбы, покрывающему ночь днем, а день ночью. Приславен Он, и Он – великий Господь. Создает, что пожелает, и избирает». Сура 28, аят 68. «Он избрал для нас дни, в которые достигают нас милости Его, и приходит к нам прощение Его». Это благодатные периоды, которые сменяют друг друга и дают нам чудесную возможность покаяться перед Ним и попросить у Него прощения, а также вспомнить о тех неисчислимых благах, которые Он нам даровал, и поблагодарить Его за них. «Он тот, кто чередует ночь и день для тех, кто желает помнить и благодарить» Сура 25, аят 62. «И да благословит Аллах и приветствует имама поклоняющихся, предводитель поминающих и благодарных, который научил людей тому, как снискать довольство Господа, как использовать мир этот для благоустройства мира вечного, и как обрести и религию, и мир этот одновременно. Эти благословенные времена повторяются каждый год. Для тех, кто желает помнить и благодарить. Сура 25, аят 62. И одним из таких чудесных благодатных периодов является месяц поста, который Аллах возвеличил и окружил почетом, равно как и тех, кто постится в это время и простаивает ночи в молитве. В этот месяц он определил для них такую награду, какую им не заслужить в остальные месяцы. Он постановил, что постящимся в Рамадан воздается десятикратно, и награда их может увеличиваться в 700 и более раз. Всевышний Аллах сказал в хадисе Кути: Каждое дело сын Адама совершает для себя, и награда за каждое благое дело увеличивается в 10 раз и до 700, кроме поста. Ибо поистине, он для меня, и я воздаю за него. Аль-Бухари. И награда за все благие дела может увеличиваться в 10 и более раз, вплоть до 700. Однако награда за пост может расти бесконечно. Ведь пост – это поклонение, которое требует большого терпения. А Всевышний сказал, «Воистину, терпеливым их награда воздастся полностью без счета». Сура 39, аят 10. Кроме того, награда за пост может увеличиваться еще больше в силу иных причин – особого, благословенного места, благословенного времени или благословенности самого человека. Что касается святости места, то примером этого может служить совершение поклонения, особенно молитв, в одной из трех мечетей, которые нам велено посещать. Это заповедная мечеть Аль-Харам, мечеть пророка, да благословитого Аллаха приветствует, в Медине, и мечеть Алякса в Иерусалиме. Что же касается благодатного времени, то среди всех месяцев нет лучшего, чем Рамадан. Однако среди дней и ночей этого месяца есть такие, которые несут в себе больше благословения, чем остальные. Так, последняя декада Рамадана – это лучшие дни месяца, и награда за совершенные в них благие дела увеличивается из-за благословенности этого времени. Пророк, да благословит его Аллаха приветствует, в эти дни поклялся Всевышнему с еще большим усердием, чем в остальные дни года. В последней декаде Рамадана, ночь предопределения, которая является лучшей ночью из всех ночей, в том числе и из ночей этой декады, и награда за благие дела и поклонения, совершаемая в нее, увеличивается во столько раз, что эти благие дела становятся лучше поклонения Аллаху в течение тысячи месяцев. Что же касается благословенности человека, то она заключается в его богобоязненности. «Воистину, Аллах принимает только от богобоязненных» Сура 5, аят 27 Богобоязненность – основа и показатель почитаемости «И самый почитаемый перед Аллахом среди вас наиболее богобоязненный» Сура 49, аят 13 Именно поэтому мусульманская община была превознесена над всеми общинами, ведь она самая богобоязненная и самая чистая из них». У нее самая твердая вера, и она больше всех уповает на Аллаха. Вы являетесь лучшей из общин, появившейся на благо человечества, повелевая совершать одобряемое, удерживая от предосудительного и веруя в Аллаха. И если бы люди Писания уверовали, то это было бы лучше для них. Среди них есть верующие, но большинство из них – нечестивцы. Сура 3, аят 110. Всевышний Аллах увеличил награду поклоняющихся из общины Мухаммада, да благословитого Аллаха приветствует, по сравнению с другими общинами, поскольку он почтил и возвысил ее. Он сделал мусульман опередившими, несмотря на то, что по времени своего появления и существования они последние. Пророк, да благословитого Аллаха приветствует, сказал, «Мы последние, которые в судный день окажутся первыми». Аль-Бухари. И чем больше возвышается человек, увеличивая свою богобоязненность, тем большую награду он получит за свои благие дела. Пост был предписан именно ради этого восхождения по ступеням богобоязненности, и Рамадан стал прекрасной возможностью для состязающихся за его награду и спешащих опередить друг друга в совершении благих дел и богобоязненности. «О те, кто уверовали! Вам предписан пост»,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 И поскольку в месяц поста нужно успеть сделать множество благих дел, включая различные виды поклонения, то верующим приходится использовать каждое мгновение этого благословенного месяца, распределяя дела и поклонения между дневными и ночными часами так, чтобы ничего не упустить и не терять время напрасно. Это месяц, в котором нет места погружению в мирское, и погоне за развлечениями и удовлетворениями своих прихотей и страстей. Сегодня нас окружает множество искушений. Всевышний испытывает нас благами и бедами, словно это и есть дни терпения, о которых пророк, да благословит его Аллах и приветствует, сказал, что награда совершающего благие дела в эти дни будет равняться награде 50 из его сподвижников, делающих то же самое». Положение дел сегодня серьезно и опасно, и жертвами смут и искушений становится множество людей. Невольно вспоминаются хадисы, в которых пророк, да благословит его Аллах приветствует, предсказывал резкое увеличение числа убийств. Например, он сказал, «Время начинает проходить быстрее, дел станет совершаться меньше, появится скупость и участится хардж». Люди спросили, «А что такое хардж?» Он ответил «Убийство, убийство». Время перестанет быть благодатным. Люди станут совершать меньше благих дел и начнут делать больше зла. Это признаки смутного времени, времени искушений, которое пророк, до да благословитого Аллаха приветствует, охарактеризовал словом «хардж». Поэтому и за поклонение, совершаемое в эти страшные дни, полагается большая награда, чем за поклонение в дни спокойные и благополучные. Недаром Пророк, да благословитого Аллаха приветствует, сказал: Поклонение в дни Харджа подобно переселению ко мне. Благословенный Рамадан прекрасная возможность приучить себя к поклонению, независимо от обстоятельств, в которых мы живем и от всего того, что преподносят нам сменяющие друг друга дни. И вполне возможно, что усердно поклоняющийся с правильным намерением получит награду первых переселенцев в благословенный город предводителя первых и последних. Да благословит его Аллах и приветствует. Цель этой книги в том, чтобы напомнить людям об особенностях поклонения и благих дел в этот благословенный месяц, и чтобы в Рамадан Мы не просто приучили себя к поклонению Всевышнему должным образом, но и продолжали делать то же самое в остальные месяцы года. Автор не ставил перед собой задачу подробно разбирать все нормы и вопросы, связанные с постом, и приводить соответствующие фетвы. Для этого есть другие люди и другие книги. Он хотел только показать все то, что может побудить и предупредить нас в отношении поста и помочь нам не просто усердно поклоняться Всевышнему, но и пересмотреть свое отношение к поклонению вообще и не допустить превращения его в обычное повседневное действие, совершаемое бездумно и порой даже без мысли о Всевышнем, что лишает его многих заключенных в нем смыслов». Эта книга призвана заставить нас по-новому взглянуть на наш пост, молитву и остальные обряды поклонения, а также на жизнь в целом и вновь почувствовать себя рабами Всевышнего. Скажи, воистину моя молитва и мое жертвоприношение или поклонение, моя жизнь и моя смерть посвящены Аллаху, Господу миров, у которого нет сотоварищей. Это мне велено, и я – первый из мусульман. Сура 6 аяты 162-163. А для того, чтобы наше поклонение было ради Всевышнего Аллаха и чтобы, совершая его, мы помнили о том, что являемся рабами Аллаха, мы должны выполнять каждый такой обряд продуманно, сосредоточенно, понимая заключенный в нем смысл и думая о том, что мы делаем и как и зачем». Пусть же эта книга «Дух поста и его значения» станет началом пути к достижению этой цели. Просим Аллаха о его милости и содействии в этом, и да поможет он нам провести и успешно завершить другие исследования серии «Дух поклонения и его значения». И да благословит Аллах и приветствует нашего пророка Мухаммада, его семью и его сподвижников. Автор. Начало месяца Шабан, 15 сентября 2004 года.